Глава двадцать девятая Интересно, в этом мире есть гномы? Раз эльфы есть... И вообще это многое объяснило бы. Например, не побоюсь этого слова, огромный каменный причал у вод подземной реки. Ну и мелочи: башню, как будто вытесанную прямо из скалы, или циклопический вертикальный колодец для корней растений, вырезанный в камне до глубины подземной реки. Правда, со скоростью спуска я просчитался. Или надо было признать, что мы сейчас на глубине километра от поверхности, что геологически невозможно, как я понимаю. Видимо, движение вверх-вниз по вертикали медленнее, чем открывание горизонтальных тоннелей. Я всего ожидал, что мы все-таки попадем во внутренние помещения башни, что под ногами в какой-то момент окажется ледяная вода, что мы упремся в сужение. Но только не то, что в какой-то момент корни под ногами разойдутся, и мы как стояли в обнимку, так и рухнем с двухметровой высоты в кучу деревянного праха, в которой шевелится какая-то гадость. Я с воплем подскочил, наверное, до самого потолка переплетения корней. Это непередаваемое сочетание давленных личинок насекомых и их взрослых родственников, деловито цепляющихся лапками за кожу. До сих пор, как вспомню, передергивает. Однако мой крик сработал как выключатель. Подземная полость внезапно озарилась теплым желтым светом от взлетающих светляков. Да, в трухе жили именно они и по звуку взлетели, дружно усевшись на образующий что-то похожее на систему трубопроводов потолок, как ее делают в нашем мире только из корней. Взгляд выхватывал даже характерные обвязки вокруг толстых труб, все из того же живого материала. А вот вниз лучше было не смотреть. В развороченной подстилке копошились сотни белых червяков, которым еще предстояло стать жуками, или кто они там по классификации. И среди всего этого великолепия лежала безучастная Эль. Выдернув девушку и кое-как оттерев плащом от «не будем уточнять чего», я повел ее в сторону, где в довольно ярком янтарном свете был виден низкий из-за корней и очень широкий проем. Кстати, труха пола, если ее не копать, личинок сверху не содержала. Светляки прилично изображали потолочные световые панели, слегка шевелящиеся, и вообще обстановка выглядела гораздо более рукотворной, скажем так, чем наверху. А потом мы вышли на пристань. Корни над головой переходили с потолка прохода под своды речного русла и опускали в воду тысячи полощущихся в воде корешков длинных, мягких, белесах. То еще зрелище. Но главным было то, что завеса корней перегораживала реку из конца в конец, мягко намекая на направление движения по водной артерии. А на пристань была вытащена лодка. Спаслись. По крайней мере, лодка — это хорошая заявка на выживание, других-то нет. Значит, надо спускать плавсредство на воду и валить. Сомневаюсь, что путь резервного отступления приготовили специально для меня. Наверное, не стоит ждать, когда объявится кто-нибудь еще, умеющий приказывать растениям. Глава 30. Попадись мне такая лодка в моем мире, я решил бы, что сделана она из пластика под дерево. Гораздо легче и с тонкими бортами, чем обычная цельнодеревянная из досок внахлёст но здесь скорее было поверить, что лодка цельно выращенная. Биотехнологии этого мира, по крайней мере, что касалось растений, поражали и сильно выделялись, как понимаю, из общего уровня развития цивилизации. Хотя подземная осветительная экосистема тоже, если не думать о личинках, была весьма и весьма технологичной. И вот эта диссонирующая технологичность выглядела привнесенной. Будто люди просто воспользовались чужими плодами прогресса, причем прогресса более долгого, чем у самих людей. А еще я припомнил: у операторов бонсаев не было возможности провести бесконтактное манипулирование корнями их страшноватых питомцев, все ручками, ручками. Сюда же взять и явно не руками построенную лодку и освещение не зелеными значками или линиями. Получается, эльфы? Но не могли же они построить башню, где фактически растягивали агонию своих сородичей на месяцы и годы? Или могли? Или это был, эм, совместный проект? Слишком много вопросов, и единственный доступный сейчас источник информации сидит на банке, так лавки в лодке называются в моем плаще в той же позе, что я заставил ее принять, и смотрит изредка моргая в никуда. Правда, перед этим эль проделала важную для нас работу, буквально за десяток минут запитала от корней мой камень мулет с колоколом, тот, что выдали мне при вступлении в ученики. Теперь картинка символ светилась так ярко, что я без проблем видел стены тоннеля подземной реки, кое где явно выглаженные искусственно. Теперь пристань не пропустить будет гораздо легче. И хорошо, что течение несет лодку в нужную мне сторону. Глава 31. Кто бы ни делал этот аварийный выход для эльфов из башни, он предусмотрел почти все. Например, проплыть мимо пристани не давала еще одна завеса из корней, более плоская и простая, как сеть, перегораживающая течение, но все-таки. Здесь уже не было светлячков, и наверх вела самая обычная лестница, высеченная в камне, и очень длинная. Я сбился со счета. Сколько раз останавливался передохнуть? Путь по реке субъективно занял больше двух часов, да и стресс. Адреналин сошел, и вместо него пришли усталость и голод. Да и эль стала двигаться более вяло. Сколько не готовь чела эльфа к нагрузкам принудительно, толку от такого, лестница наконец, закончилась. Куда мы вышли, я назвал бы это садом совсем небольшая окруженная скалами долинка, на которой в идеальном порядке. Росли круглогодично плодоносящие деревья и кустарники, больше походило на забытый богом на земле кусочек Эдема. Еда, кристально чистая вода, подающаяся тем же манером, что и в башне, и неприступные стены без намека на проход, и мужчина и женщина, попавшие сюда почти голыми, без припасов, без оружия или личных вещей. Местечко слегка напоминало таковое на крыше башни, но отсутствие надзирающих меня полностью устраивало. Единственное, как те, для кого был построен путь бегства, должны были отсюда выбираться? Ничего выясню. Только вот дверь на лестницу к реке заклиню чем-нибудь. Надо будет найти камней и завалить нафиг. И вообще исследовать тут все не помешает, утолить голод и прожить пару-тройку дней перед выходом в большой мир заставив разомлевшую от непривычной еды да еще и после нагрузки Эль, раскрыть очередную стену из кустов, я едва не споткнулся. За несколько часов, пока я кружил по долинке вдоль и поперек, до меня начало доходить, что милый садик имеет четкую смутно логичную планировку, больше подходящую какому-нибудь форпосту, чем месту для отдыха. Просто если для людей интуитивно были понятны заклинания картинки, то для эльфов язык растений. Кусты, деревья, лужайки – все это было аналогом шкафов, кладовых и складов с четкой иерархией хранения. Частью склады были самообновляемые для продуктов и иных вещей, большинство из которых я не опознал, кроме стрел, в прямом смысле растущих на орешнике, идентичные изгибы стволов которого просто кричали о военной стандартизации для луков. Наверное, поискав, можно было и тетивы найти, или еще что интересное на свою голову, вроде паралитических игл. Густая стена кустов с ярко-красными цветами привлекла мое внимание своей бесполезностью в практическом плане. Ни плодов, ни ягод, как на других растениях, видно не было. Правда, подойдя ближе, я уловил смутно знакомый запах. Из соцветий по каплям стекала... Наркозная мазь, какую я уже видел на кормлении бонсаев. Аптечка или пыточная что ли? Еще подумал я и опять применил эльфику по назначению. И едва не споткнулся на ровном месте. Потому что в специальных углублениях, вырезанных в скале за кустами, лежали знакомые плоды, получающиеся из разумных существ после прорастания в них эльфийской фитоинженерии. И там же лежали знакомые выглядящие скальпели, пила для костей, каменные, и сверло для трепанации черепной коробки. Чтобы сопоставить одно, другое и третье, мне потребовалось меньше минуты. Вот и ответ, как эльфы научились решать проблемы своей почти неработающей регенерации. Донорство. А вот и контейнеры с готовыми для пересадки тканями, почти классические РПГшные зелья здоровья. Мозаика сложилась: в вопросе, зачем эльфам строить башню и систему растительной накачки энергии, появился резонный всеобъясняющий ответ: Ничего личного, только бизнес. Говорят, у нас на Земле точно так же центральноафриканские банды и племена за героин продают своих подданных на органы, и все это чуть ли не централизовано, под эгидой МККК. Примечание, МККК, Международный комитет Красного Креста, конец примечания. Только здесь вместо наркотиков магия, я бы даже сказал это гуманно и цивилизованно, никого не травят, пленников перерабатывают из тех, что бедуины бы и так убили. Черт, черт, черт, черт, ну и гнусь же все-таки. Хотя гнусь или нет, но кажется, я только что нашел ответ, что мне делать с эльфийкой, которой я оттягивал как мог протащить по скалам, я сомневался в своей способности, а бросить лично, сознательно того, кому своим спасением обязан. Я не Святослав. И может, у меня только что появилась возможность, так сказать, отдать долг? Главное, не пороть горячку, найти дерево, делающее жидкое мыло, которым пользовались все в башне, и вспомнить все про анатомию и операции, что я знаю». Ох, очень надеюсь, что эта штука не только сама забирает ткани донора, но и сама способна их имплантировать. Звучит фантастично, после увиденного скорее логично. Да и есть ли у меня выбор? И главное, будет ли такой шанс Уэль? Ведь неспроста же она оказалась в башне, верно? Скорее всего, рациональные, в чем я уже убедился, остроухие любители зелени сами придумали такой удобный и замысловатый способ казни для провинившихся чем-то сородичей. Отсюда и редкость переходников, которых, согласно заученной наизусть книге правил, никак не достать. Ну, Эль, надеюсь, тебе повезет, и мне. И, кажется, тут придется задержаться. Глава 32. Арк, неслышно подошедшая со спины Эль, ткнула пальцем в сторону горящего костра, с которым я возился. Вспомнила еще одно слово? Повернувшись в полоборота, я полюбовался отблесками пламени, играющими на ее лице. Днем мне вдруг подумалось, что открытого огня я не видел уже больше года. Даже во время штурма башни не повезло. Дым был, а огня не было. Кроме того, фрукты и овощи с деревьев уже порядком осточертели. Пусть полезные, пусть богаты белком и содержат нужные витамины и все такое а при жевании еще и очищают зубную эмаль и укрепляют десны. Хоть поджарю или сварю, если придумаю в чем. Да, девушка отрывисто кивнула. Каждый заимствованный у меня жест она воспроизводила по-своему, и потому казалось, что движение не сочетается с ее остальной моторикой, плавной ходьбой и грациозными движениями эльфика производила скорее впечатление кошки, чем человека. Два слова, смысл схожий. Враг, что убивает эльфов. Орк — враг, крадущийся по лесу. Арк — враг, поедающий лес. Огонь, горящий на дереве — это арк. Эльфийский очень интересный и емкий язык, улыбнулся я и заметил у эльфийки в руках несколько сорняков. Один в один — сурепка, обожающая расти на грядках у матери на даче вместо того, что там посадили. что ты принесла, нашла что-то новое, приправа? Нет, это пустое растение, то, что вырастает на месте, где нет леса. Пустое? Пустое место, бессильное. Силы нет, не получает от солнца, просто растет. Девушка замерла, задумавшись, явно просеивая ворох образов из ассоциативной памяти и опять кивнула. Такие везде вне лесов, не слышат моего голоса. Я не удивлена была, давно. Процесс восстановления мышления у увечной эльфийки Я подробно наблюдал с самого начала. Записать опять же было не на чем, но поскольку других дел в долинке Эдеме у меня не было, все свое внимание я посвящал Эль. Ну и думал, в сотый и двухсотый раз перебирая известные факты и полученные впечатления, конечно же. Подозреваю, медики из Рамн, если бы мне удалось вернуться на Землю, получили бы бесценную информацию о процессе отката последствий лоботомии. Для меня же клиническая картина вопроса осталась за рамками. Я просто не знал, на что смотреть, какие рефлексы проверять и так далее. Зато еще больше заставлял Эль двигаться и говорил, говорил, говорил с ней, пока однажды не заметил, что девушка начинает самостоятельно повторять упражнения из нехитрой зарядки и реагирует на слова. Это было нелегко. Мозг человека и эльфа — это вам не компьютер. Если в последнем оперативная и постоянная память отделены от процессора, то наша нервная система сочетает все функции в одном месте, а кусок этого места был Уэль физически удален. Примечание. На самом деле при лоботомии лобные доли не удаляют, достаточно простого иссечения, после которого происходит деструкция структуры нервных связей. необратимая. Последствия кровоизлияний в мозг могут быть похожи на приведенные случаи в той или иной степени, и также, благодаря тому, что нервная система человека вопреки поговорке все-таки имеет регенеративный ресурс, случаи выздоровления тоже бывают. Однако, при выздоровлении отключенный кусок коры головного мозга включается в работу, возвращая человеку его личность. Здесь же отсутствующая нервная ткань была выращена заново, свежая и совершенно пустая, без долговременных нервных связей что и составляет на материальном плане структуру личности, конец примечания. Если для процессора это было сродни выключению одного вычислительного ядра из нескольких, что даже не всегда заметно, то для работы самого компьютера были вырваны файлы, отвечающие за, ну скажем, интерфейс. То есть процессы операционной системы идут, но сами собой повлиять на них никак нельзя. Надеюсь, это была понятная аналогия. Как бы то ни было, но эльфийка была отодвинута как личность к моменту своего рождения. Умеющий ходить и управлять растениями, частично понимающий речь ребенок, очень быстро учащийся ребенок, память была при ней, и по мере развития новых нервных связей, она открывала для себя все новые и новые воспоминания. Спустя три месяца я услышал от нее первое слово, произнесенное самостоятельно. Через пять копирующая мои действия с дотошностью хорошего мимо Эль начала проявлять признаки индивидуальности, информацию о которых она не могла взять из наблюдений. Через десять месяцев я понял, мы можем собираться в путь. В местном климатическом поясе, кажется, был субтропический климат. Зима от лета отличалась разве что градусов на пять и чуть более коротким световым днем. Дожди над горным хребтом не шли в принципе. Единственное, что меня останавливало, знания о географии этого мира, которые всплывали в голове у девушки, уж очень фрагментарно. Вот сейчас вспомнила о том, что все преимущество эльфа-друида сойдет на нет, стоит покинуть неизвестно когда специально подготовленную соплеменниками спасательную зону. Просто отличная новость, добавляющая массу оптимизма. Уже решенный выход в большой мир все откладывался и откладывался. Как выяснилось, нервное напряжение отлично стимулировало очередное сопряжение памяти девушки и ее быстро формирующегося интеллекта. Форпост эльфов я чуть меньше года назад серьезно недооценил. Вот сейчас держу в руке фигурный кусок нетканого полотна и пытаюсь понять, что он мне напоминает. Причем не просто фигурного. Невзрачные кустики с тонкими и ломкими ветвями. Я и в страшном сне не принял бы заткацкий станок а между тем оператор-эльф мог заставить вырастить между стволами натуральное полотно нужной формы. Вот как сейчас Эль демонстрировала мне выкройку для штанов. Для того, чтобы воспользоваться растительной системой, пришлось распороть собственную одежду. А всего-то и понадобилось осознать, что мы по острым и не всегда теплым камням пойдем почти голыми. Моя форма ученика башни всерьез обтрепалась, да и не хватало комплекта одежды и мне, и подопечной. Тогда-то я и попросил сделать мне что-то вроде тонкой или какой получится нити. И у нервничающей эльфики случился первый большой прорыв. Она смогла вспомнить и задействовать ткацкие кусты. Кстати, остроухие нитями вообще не пользовались. Зачем, когда есть первоклассный клей, а нитканое полотно не рвется по шву? Девушка четко разделила свою нынешнюю личность и прошлую, погибшую то ли под скальпелем хирурга то ли под корнями растения трансплантатора. Мы много говорили, и я старался объяснить ей все как мог. Собственно, мы говорили почти все время. Мне требовалась взрослая спутница, способная к самостоятельным реакциям, которая не застынет столбом в случае непредвиденной ситуации. А Эль, ей просто было все любопытно. Однажды, когда у подопечной уже получалось воспринимать сложносоставные понятия, Я рассказал ей о множественности миров планет на русском, потому что в известном мне местном наречии я даже и слов-то таких не знал. Все-таки мой башенный был сильно ограничен в словарном запасе, а сложный для восприятия иностранцами русский, чуть не перешедший за много месяцев молчания полностью в пассивную лексику, девушка схватывала на лету. Впрочем, у пятилетнего ребенка в чужой стране получилось бы не хуже. И вот тут, как часто в таких ситуациях бывало, ассоциативные связи в главе Эль замкнулись, и мне была вывалена на голову на смеси трех языков, третий – эльфийский. Занимательная история. Оказывается, народ лесов в этом мире был таким же пришлым, как и я с другими землянами. Хм, банальный сюжетный поворот, я бы сказал. И опять порадовался за землян-литераторов, пишущих о попаданцах, очень любящих сталкивать цивилизации людей и остроухих путем межмировых переносов. Впрочем, логика и на другой планете логика верно? а наблюдаемый мной разрыв между фитой и человеческими технологиями это прекрасно объяснял. Эльфийский десант встретил этот мир примерно две тысячи лет назад. Как выяснилось, астроухи банально эвакуировались из своего то ли родного то ли нет мира, в котором должна была разразиться глобальная природная катастрофа. Очередной штамп, хм, но штамп или нет, дело оказалось серьезным, и как водится в таких случаях, кто смог объединить усилия, тот и выиграл в гонке со смертью. Беглецы попали в подходящий мир и радостно основали четыре колонии подальше друг от друга, из чего я сделал вывод, что совместные действия персонажей легенды были вынуждены. Местные жители, находящиеся на уровне развития между древним Египтом и ранним Римом, в зависимости от региона проживания, в целом встретили это начинание без особого удивления. Ну и еще один народ появился откуда-то, так ведь бывает, приходят, приплывают всякие. Если убить и ограбить не получается, нехай соседями будут. И пошло-поехало. Эльфы в своей неторопливой манере насадили лесопоселы, не особо сдерживая себя в захвате территории в меру устроив геноцид по удовлетворившим их самих границам. Сила, даваемая Солнцем для роста привнесенных с собой специализированных растений, позволила малочисленным и плохо переживающим ранения остроухим практически не участвовать в прямых боях. И они успокоились. Местные, не знавшие магии существа, спектр излучения звезды этой планетарной системы им для использования силы не подходил, не казались им кем-то опасным. Кажется, в прошлой жизни Эль была историком или что-то вроде того. Довольно подробный рассказ занял несколько часов, и всерьез меня напряг. Эльфы оказались такими же идиотами, как и обычные люди. Обустроив в течение нескольких сот лет жилища, они дружно решили, что негоже терпеть в своем мире вынужденных союзников. И лесные красавцы и красавицы начали друг другу гадить, не стесняясь привлекать соседей людей. Причем я сначала понять не мог. Ну вот нахрена, а? Для фитотехнологии нужны были вода, воздух, почва и солнечный свет. Все. Не было ограниченных ресурсов. Микроскопические по сравнению с поверхностью суши планеты, лесополисы, не просто не толкались боками. До них были тысячи километров и водные препятствия в виде морей и океанов. Но кого когда это останавливало? ведь конкурентов удавить проще тогда, когда у них меньше ресурсов, а чтобы у конкурентов ресурсов поубавилось, можно науськать местных короткоживущих на лесопосадке конкурентов. По крайней мере, этим активно занимались представители восточного леса, к которому принадлежала когда-то эльфийка. И я просто уверен, остальные устроили то же самое. Идиоты в квадрате. Мы выбрали мир, где есть только наша магия, примитивные местные будут прозибать, пока мы им позволим. И первое, что устроили этому миру долгоживущие, преждевременную эпоху географических открытий. Миру, не знавшему магии, заселенному людьми, и значит просто обреченному на технологический путь развития. Результат прогресса я уже лицезрел, не далее как во время штурма логова магов. Можно предположить, что источник магической силы в мире прародителей эльфов был каким-то другим. Своими вопросами я поставил эльф-тупик, но сам для себя решил, что все-таки народ лесов вынужден был сделать переход в этот мир без человеческой магии, хотя и эльфийской магии тут тоже не было. Видимо, это была энергия одного и того же порядка, магия приматов, так сказать. А вот растения могли усваивать нужные компонент излучения. Конечно, это мое обобщение сделано на основании далеко неполных наблюдений. Но похоже, из старого мира придумали, как усваивать растениями дополнительную энергию и передавать своим одаренным, коими в результате длительной селекции эльфы были все поголовно. Каким образом подбирали мир реципиент, я не знаю. Но, обнаружив, что получать ману все-таки возможно, Долго живущие не стали искать от добра-добра. Замечательно! Кому в голову пришла светлая идея подсадить людей на энергетическую зависимость от эльфов, история или память эль умалчивала. Но ведь это так заманчиво снабдить союзников, зависящим только от себя оружием, и послать пощипать соперника, в результате чего людям были переданы не только башни, думаю, проект был у каждого леса свой, но и некоторая часть магических знаний для практического и автономного, но контролируемого применения. Только разрушающие чары, никакой защиты и... Что было дальше, сведения у девушки обрывались. По моим знаниям современной мне истории Земли, историки регулярно оказывались людьми неугодными и даже вредными власти. Думаю, эльф-переходник превратили свои же. И, полагаю, сейчас восточный лес испытывает не лучшие времена, Технический прогресс — штука такая, однажды начавшись, он движется все быстрее. И держу пари, долгоживущие, для которых 250 лет, как для нас 25, могли и не сообразить еще, что не успевают на отходящий поезд. Хотя, может, кто-то и сообразил, из атаки разноцветных шеренг на башню так и торчали чьи-то острые уши. И еще мне сразу стало понятно, нужно убираться из этого садика пусть микроскопический, но военный объект рано или поздно проверят, а мы тут и так провели столько времени. Правда, как я и сказал, сразу убраться не удалось. Глава 33. Мой друг Олеса, хвалю небо за счастье лицезреть тебя на пороге своей скромной обители. Уважаемый мастер Фарис, ваша честь, воспитание, великие знания, великодушие и скромность в очередной раз заставляют меня смиренно убедиться в собственной совершенной ничтожности. Я низко поклонился, скидывая с головы капюшон своего ученического плаща. Потрепанная ткань, пережившая два года интенсивной эксплуатации, включая функции полотенца, халата, платья для эльфийки и даже тряпки для оттирания давленных личинок, немного потеряла цвет, но, как оказалось, для людей, знающих, была однозначным символом. Недаром я настоял, чтобы мы взяли эти лоскуты с собой и даже сшил их обратно в одежду. На самом деле наши эльфийские шмотки Create by кусты были еще более ярким знаком, и надо сказать, что нарваться на караван горцев по эту сторону горного хребта перед спуском в пустыню оказалось великой удачей. Кто другой, кроме диких гордых детай высот», читай купцы-контрабандисты, «в тканях бы разбирался достаточно»? Чтобы немедленно пристукнуть, носящих на себе целое состояние, и имен бы не спросил. О ценах на нетканые ткани, я узнал сразу по прибытии в этот портовый город. На местном рынке ценились они неимоверно и продавались на самом козырном месте. Хорошо, что мне хватило мозгов нацепить наряд ученика, внешне мало отличающийся, на мой взгляд, от одежд большей части местных жителей, что покроем, что цветом, что потрепанностью однако отличающийся достаточно, чтобы нужные глаза заметили. Дом-лавку Фариза я заметил бы и сам. Стены характерно светились зеленым, пусть и куда более тускло, чем в башне. Кроме колокола, идентичного тому, что болтался в камне на моей шее, стены лицензированного чудотворца и выдающегося ученого могли порадовать коснувшегося не там, где надо человека, ожогами второй-третьей степени или ударом электричества. Впрочем, помимо красоты, которая через несколько лет, скорее всего, настанет конец, в связи с потерей главной энергостанции на тысячу километров, окрест, потому что энергия знаков успешно утекала в пространство в виде того же невидимого немагами света, у алхимика были и более приземленные ловушки, вроде вмурованного в гребень ограды хрупкого острова стекла с ядом и настоящих пусть и крайне примитивных контактных мин во дворике, на основе прикопанных глиняных кувшинов. Надо сказать, ненадежная минная закладка иногда срабатывала самопроизвольно, что хозяина совсем даже не расстраивала. Наоборот, какая работа на образ загадочного мудреца? А риск однажды подорваться самому его ничуть не смущал. Какие право мелочи? Придя на рынок Джазир Лода, я испытал двойственные чувства. «Горцы на ломаном башенном заверили меня, что купцы понимают по-всякому и в какой-то мере оказались правы». Странное ощущение. Обращаешься к продавцу фруктов, а получаешь ответ от соседа через две лавки, продающего лечебные травы, да еще и с похвалой. Мол, редко услышишь благородный язык ученых мужей в таком чистом виде, к тому же так грамотно. В этом плане эльфов можно было поздравить» то ли выдуманный, то ли передранный у какого-то народа из старого мира язык для короткоживущих магов, стал настоящим языком благородной науки. Философы, алхимики и искатели философских камней, аптекари, книготорговцы и медикусы просто обязаны были знать с ее наречие. На Полная аналогия с латынью в период ренессанса в Европе на моей земле. Язык-то стал, а вот видимые мне каменные носители заклинаний были настоящей редкостью. На всем рынке я насчитал примерно 15 артефактов, из которых 10 едва светились на последнем издыхании. На самом деле под видом амулетов продавалось гораздо больше чего, в том числе изделия из металла, вообще не способные нести заряд энергии на своей поверхности, из чего можно было судить, в каком именно загоне сейчас находится магическое ремесло с учетом того, что башня ежедневно вгоняла буквально в скалы энергии достаточно, чтобы подсветить многокилометровый ученический тоннель, я бы сказал о искусственно организованном дефиците. Фарис сам подошел ко мне, когда я болтал у одной из лавок с аптекарем, то и дело поглядывая на красную ягоду, похожую на вишню, лежащую в центре композиции витрины на серебряном блюде с полулокте диаметром, Лекарство от семидесяти болезней, как мне ее тут расхваливали. Такими эльфийскими рационными ягодами мы перед встречей с горцами питались две недели, так как вся другая, более объемная еда закончилась, пока мы выбрались из хребта песков, а ее остаток просто ссыпали в общий котел каравана продавцов горного вина и уксуса, овечьих шкур, сухого овечьего же сыра и лучший оружие на гора, знаешь, да? По счастью, упертых, как их бараны, овцеводов и виноделов, в города тонкой линии обжитого побережья Южного Безбрежного океана, сплошь состоящего из султанатов, халифатов и всяческих эмиратов, попросту не пускали. Город они воспринимали как дом одной большой семьи, и кровный мести на семь сотен лет за неуважение к традициям местные совсем не хотели. Простые такие ребята, по-своему честные, Раз в палатках живут, значит в походе, если попутчик приломил хлеб и честно впрягся в движение каравана, друг. В общем, ягоды все сожрали, когда очередной колодец на пути оказался сухим. А теперь я рассматривал плод стоимостью втрое дороже блюда подставки и гадал. Хорошо или плохо, что ни одной не заначил. Из косвенных расспросов аптекаря, который витийствовал, но колодца не хотел категорически... Получалось, что где-то в пустыне можно найти отдельно растущие кусты с такими ягодами, и отдельные безумцы иногда приносят их. А учитывая, что ягода растет на дереве... Короче, сложилось четкое впечатление, что если достать из-под полы продукт фитоинженерной технологии, то начнут спрашивать именно меня, с каленым железом и фатальным исходом, и никакая латынь не поможет. Вот тут-то почтенный алхимик, маг и так далее ко мне и подошел. Фарис по местным меркам был состоятельным мужчиной, но главным, по его скромному мнению, состоянием была его репутация. Все знали Фариза и шли к нему с проблемой от неизлечимой болезни до изгнания злого духа, с которым не справлялся местный жрец. Так что приглашение меня разделить трапезу получилось вполне в духе его чудачеств. Типа бедный ученый, бродячий книжник и философ, под которого я невольно закосил, просто не может пройти мимо и не составить ему компанию за обедом, в процессе которого требуется обменяться, последними новостями мира науки, скажем так. Ну а в более приватной обстановке во мне признали коллегу, положим, неудачника, поперся в горы искать башню и ученичество и прошел мимо, бывает. Горы большие, тем более теперь я мог рассказывать окружении по перевалам и склонам часами, нагулялся вместе с Эльпо, самое не могу. Зато честный путешественник вполне мог наткнуться, совершенно случайно, разумеется, на некую шмотку из тех, что делают далеко на севере, в неведомых землях, цитата купцов с рынка. Так что на следующий день один из нетканых плащей ушел за десятую часть рыночной стоимости в руки алхимику, только покивавшему на неотмытые подозрительные бурые пятна. И мы расстались лучшими друзьями. Ну как расстались? Я арендовал для нас цель недорогую комнату, купил местную одежду, за которую не прирежут прямо на улице, и распростился с горцами в очередной раз ограбленными перекупщиками. Одежды, сделанные в форпосте, пришлось увязать в тюк из обычной ткани и засунуть куда подальше вместе с другой мешковатой увязкой, за содержимое которой могли выпилить весь несчастный городок или даже султанат. Уходя же мы, точнее эльфийка под моим руководством, забрали черенки с каждого растения, которые, правда, без ручного эльфа, скорее всего, не приживутся, где не посади. И вот уже второй месяц я каждый день выходил на рынок, как на работу, проходя благородные торговые точки и перебиваясь случайными заработками вроде распознания магии в амулетах. В отличие от истинного обученного в башне Фариза, я был типа фаната, собирающего крохи сведений самостоятельно. Здесь такое вполне было в порядке вещей. Алхимик уже год ждал корабля с новой порцией накопителей энергии, но не особо волновался. Случались задержки и побольше, а я, разумеется, не стал его расстраивать своими знаниями. Как и говорил я не сторонник пыток и раскаленного железа. Я собирал и собирал сведения о новом для себя мире, географии, истории, местной политики и экономике и пытался подобрать себе место под Солнцем себе и Эль. «Дорогой друг, ты упоминал, что не можешь больше смотреть на барханы и голый камень, и хотел бы увидеть земли, где чудесная погода дополняется не менее чудесным климатом». После продолжительной, но совершенно пустой беседы по поводу трактата очередного мудреца, книжная лавка давала их под залог для прочтения, не всякому встречному, но людям с репутацией охотно — Философия физиологии, над которым я в очередной раз конкретно проржался, стараясь сделать это не слишком яро, пошла содержательная часть беседы, очередной выверт местного неписанного этикета. До меня дошли сведения, что купец Расул Алмода собирает экспедицию к восточному пределу. Моряки Визири Аль-Джазир нашли новую гряду островов, и в состав миссии требуется человек, знающий и образованный, Способный помочь и в медицине и в натуральной философии, и раскрыть сокровищницу природных богатств и который может применить иные амулеты не вслепую. Возможно, нужно будет основать малую колонию. Разумеется, уважаемый Расул обеспечит перевоз того или тех, без кого нельзя обойтись. «Ура! Наконец-то можно свалить из этого гадюшника, где вывести на улицу Эльбис Паранджира в насильно публичному попранию местных религиозных символов». Ни одна нормальная девушка, кроме привычных местных, не выдержала бы натурального заточения в четырех стенах. Эльфейке пока вполне хватало книг, она заглатывала их даже быстрее, чем я, причем не только трактаты, но и образчики протобилетристики. Записанные правдивые любовные истории для мужчин, стихи, поэмы, от которых у меня на глаза почти реально наворачивались кровавые слезы. Но запасы чтива у книжника постепенно подходили к концу, а деньги, оставшиеся от сходу вложенных в долговременную аренду и доставку продуктов до дому, по совету все того же Фариза, медленно, но верно истаивали. Наши расходы превалировали над доходами. Так что пришлось бы продавать одну из тщательно ныкаемых вещей, что было равносильно позвать в гости местных бандитов. Негласную научную гильдию старательно не трогали, были прецеденты вроде массовых внезапных отравлений или чего еще похлеще. Тем более они традиционно разводили, грабили и кидали моряков с чужих кораблей, заходивших в гавань города Порта но не трогали именно потому, что просвещенные почти сразу оборачивали свои заработки в специфический товар или услуги, вроде тех же книг, аптекарских или иных ингредиентов и тому подобного. Зато в экспедицию для основания добывающей островной фактории криминальных элементов или иных личностей, склонных к немотивированной агрессии, купец не допустит, это его вложение средств, и для максимальной отдачи он найдет отставных военных, и типов, у которых жажда странствий перевешивает желание сдохнуть там, где родился, но есть голова на плечах. Так будет собрана сборная солянка, причем наполовину или более из неэмиратовцев. Вот и меня алхимик и маг порекомендовал, пожалуй, это самое важное, не придется мучительно вживаться в чужую сформировавшуюся среду. Видели бы вы, как здесь, в приморском городе, гигиена обеспечивается. Бр. Уважаемый Фарис, моя благодарность не имеет границ, если я что-то смогу сделать для вас в такой дали. О, для меня увеличение знания само собой есть высшая цель. Кроме того, на островах предела, говорят, из земли поступает чудесное вещество – мумиё.